Глава 16. Послушайте, сказал он. Мне показалось, вы страстно желаете научиться этому удару, верно? Верно, ответила Мис Ванхол. Так дойдёмте. Пока они шагали к теннисному корту, писателям овладела мрачная задумчивость. В глазах его появилось особенное выражение, которое можно было бы прочитать так: "Ну вот и на меня обрушились беды и невзгоды. Ну что же, я думаю, все женщины такие" в том числе и лучшие из них. Какие именно, спросила она. Милое моё дитя, вздохнул он. Вы меня расстроили, дав понять, что очень похожи на остальных представительниц прекрасного пола. Да? удивлённо воскликнула она. Да, кивнул Холлендон с печальной улыбкой на лице. Вы греиспозволили себе играть чувствами не отёсанного деревенского парня. И делали это до тех пор, пока он не перестал отличать своё ухо от зуба, вырванного 2 года назад. Он бы страшно разозлился, если бы услышал, что вы назвали его неотёсанным деревенским парнем. Кто? спросил Холландон. Ну как кто? Неотёсанный деревенский парень, разумеется. Писателя в нос одолели мрачные раздумья. И всё равно, Грейс, что не говорите, а вам должно быть стыдно. Он покачал головой. Жутко, ужасающе стыдно. Холли Несмотря на всю вашу учёность, у вас совершенно нет мозгов. Ну, конечно, иронично протянул Холландон. Куда уж мне? Правда, правда, Холли, нет и в помине. Так или иначе, сердито воскликнул он. Я понимаю чувства других и умею сопереживать людям. Неужели? прищурилась она. Что вы такое говорите, Холли? Вы пытаетесь мне втолковать, что сопереживаете тем, кто мучается и страдает? Что понимаете их? Почти никто не питал сомнений в моих способностях, нудно затянул Холландом. Но если так это означает, что вы не только сочувствуете, когда другим плохо, но и понимаете ход их размышлений. Что-то мне подсказывает, что со вторым пунктом у вас слабовато. Боюсь, вы не в состоянии разобраться в чужих мыслях, а человеческую природу вы знаете хуже любого другого, с кем мне только приходилось встречаться. Холландом в изумлении посмотрел на неё и сказал: Интересно, интересно. «И что же вас подтолкнуло к такому выводу?» Вопрос прозвучал так, словно он и сам знал об этой проблеме. Пару секунд писатель молчал и, наконец, спросил. «Полагаю, вы имеете в виду, что я не могу понять конкретно вас, да? Почему вы так решили? Потому что именно это обычно подразумевают, когда обвиняют человека в непонимании других. Что бы вы ни думали, я не это имела в виду», — сказала она. Я имела в виду, что вы составляете привратное мнение о людях, считая себя великим филантропом, хотя на самом деле ваша цель сводится только к одному любыми средствами выставить себя на показ. Проклятие начал Холлендон, но Асёкса, после паузы он продолжил. И что вы чёрт возьми имели в виду на этот раз? На этот раз, по-моему, в холле здесь всё яснее ясного. Мне казалось, мои слова не подлежат двойственному толкованию. «Да, — задумчиво протянул он, — вы выразились предельно откровенно и прямо, но при этом, вероятно, держали в уме некое событие, может, даже не одно, а целую последовательность событий, на фоне которых я имел несчастье вызвать ваше недовольство. Вполне возможно, в вас говорит не разум, а эмоции, порожденные этими событиями, где я, по вашему мнению, был не на высоте». «Умно, ничего не скажешь», — воскликнула девушка. «Однако я ничего такого припомнить не могу», — продолжил он с видом ученого мужа, игнорируя ее насмешливый тон. «Не могу, и все. Разве что в тот раз, когда мне кажется глупо пытаться докопаться до какой-то там сути, если я сформулировала свою мысль предельно четко и ясно», — гневно воскликнула Грейс. «Видите ли, может случиться так, что вы и сами не знаете, о чем говорите», — глубокомысленно изрек Холландон. Для женщин это совсем не редкость, они часто высказываются руководствуясь теми или иными мотивами, хотя не могут с уверенностью сказать, что же именно ими движет. Холле. Самыми дренными людьми в этом мире можно с полным основанием считать тех, кто мнит себя знатоками женской психологии. Но вы же понимаете, что каждый, кто действительно обладает подобным знанием или хотя бы претендует на него, неизменно скатывается на позиции сарказма, весело воскликнул Холлендан. По лужайке неистово носился пёс. Всем своим видом он выражал тревогу и смятение. "Эги, направляясь домой, Билли забыл свистнуть свою собаку", сказал Холландон. "Иди сюда, старина, и славный же ты пёс". Девушка тоже позвала его, но сеттер их проигнорировал. Он беспокойно сновал по траве до тех пор, пока не учуял след хозяина, затем припал носом к земле и энергичным галопом ринулся вперёд. Холлендан и мисс Фенхель проводили его взглядом. "Стэнли хорошая собака", сказал писатель. "Да, замечательная", горячо поддержала его девушка, кивнув. Холлендан заметил: "Ну хорошо, давайте больше не будем прилекаться, тем более что нам так и не удалось установить предмет спора. Я причины не вижу, вы её не знаете, так что я знаю. Я назвала её вам, не прибегая к окольностям. Вот и славно, а теперь давайте отработаем удар". Чтобы правильно его провести, нужно согнуть руку, напрячь её, подбросить ладошкой мяч и ударить. Но будьте осторожны, возьмёте слишком низко, и мяч упадёт в сетку, возьмёте слишком высоко улетит. Боже мой, ну не в траву же. Да, что ни говорите, а такую подачу сразу не освоишь. Давайте как-нибудь придём на корт, и я покажу вам несколько других, попроще. Потом, когда они направились в сторону пансионата, девушка вдруг расхохоталась. Что вас так рассмешило? спросил Холлендан. Я подумала, как бы он разозлился, если бы услышал, как вы назвали его неотёсанным деревенским парнем, ответила она. Кто?